Глава 56. У суетного Леванта голова даже ушла в плечи, когда такси остановился у подъезда мрачного трехэтажного дворца на набережной Сены. Это его собственный дом. История превращения Леона Монташева из нищего эмигранта в миллионера была так стремительна и необычайна, что парижская пресса на несколько дней занялась этой сенсацией. Леон Монташев получил от Royal Dutch Shell, за проданные Деттердингу Бакинские земли, 19 миллионов франков. Деньги он получил на руки все целиком, неожиданно, как землетрясение. Однажды утром шеф гостиницы, Карл Тонн, был вызван к Монташеву, только что вернувшемуся из Лондона. Предполагая, что дело идет о бутылке коньяку и бутылке шампанского в кредит, Шеф послал вместо себя Лакея узнать, в чем дело. Лакей едва только отворил дверь, буквально был выбит обратно в коридор ураганным ревом нервного русского клиента. Лакей был бледен, у него тряслись губы, когда он сообщил об этом шефу. Шеф с окаменелым, недоступным снисхождению лицом, без стука, что было прямым вызовом, вошел в номер к Монташеву, где, несмотря на поздний утренний час, Были спущены шторы, зажжены все электрические лампочки, пахло виски и сигарами. Леон Монташев, растаяв ноги, стоял под люстрой. Карманы его необыкновенной канареечной пижамы оттопыривались. Усы торчали дыбом. Глаза бешено крутились. «Счет!» — заорал он, делая в воздухе широкий крестообразный жест. «Хорошо, месье». «Я подам вам весь счет», — мертвым голосом ответил шеф, подчеркивая «весь», что обозначало 80 тысяч франков или знакомство с комиссаром полиции или подтяжки, привязанные одним концом к шее, другим — к дверной ручке. Шеф вышел. Счет был немедленно послан. Шеф — портье и два мускулистых коридорных стояли за дверью на случай атаки клиента. Они увидели в дверную щель, как лакей подал счет, как русский, не взглянув на счет, не моргнув глазом, вытащил из карманов пижамы пачки денег и одну за другой швырял их на серебряный поднос, дрожавший в руке лакея, и мимо на ковер. «Восемьдесят тысяч!» — заревел Леон Монташев. «Восемь тысяч получи на чай, скотина!» «Пшел!» и под ноги, оторопевшему лакею, швырнул последнюю пачку. Шеф-портье и коридорные отступили от двери, охваченные сильным волнением. В то же утром Анташев переехал в гостиницу Мажестик в апартаменты, сдававшиеся обычно коронованным лицам и американцам с Пятого авеню. Темперамент его искал выхода. Монташеву сразу показалось тесно в этом городишке. Париж тогда еще только приспосабливался к приему дорогих гостей. Например, машины «Рольс-Ройс» он не мог найти ни в одном магазине. Предлагали заказать на фабрике и ждать полгода. А портные? Парижские портные шили на мертвецов. А женщины, черт возьми, у самых шикарных фантазий не шла дальше ужина в кабинете «Кафе де Пари» и тысячи франков в сумочку. Мерси, мой казак. Вот и все безумство. Попытки бушевать на Монмартрие также не вывели души на простор. Самая дорогая котлета стоила 20 франков. Шампанское — 50 франков. Правда, во всех кафе слух о нем уже облетел Монмартр. Баловня судьбы приветствовали джаз-банды салютом, Он сидел густо обсыпанный конфетти, обмотанный серпантином, обвитый голыми руками девчонок. Его знаменитые усы, торчавшие из этой путаницы, зарисовывались карикатуристами и даже были опубликованы в газетах. Все же это был не размах. Красивая идея откупить на всю ночь уличные развлечения на бульваре Клеши наткнулась на сопротивление полиции. Даже любимое дело, скоковая конюшня, не могло заполнить времени. Он купил четырех кровных же ребят и двух трёхлеток для дерби, но и с этим приходилось ждать до весны. Вместо нищеты ему грозила скука. С первых же дней к нему прилип один жизнерадостный эмигрант, на съесиппин, по-видимому, просто Сипкин, знающий Париж как дно своего кошелька. Первым утренним кашлем счастливого миллионера Сипин проскальзывал в опочивальню со свежими новостями и игривыми предложениями. Он садился за пианино, пел бульварные новинки, имитировал знаменитости, изображал один целый оркестр, чудно лаял собакой, до да жути правдиво изображал автомобильные гудки, мог есть сколько угодно и что угодно, даже гнилое, Кроме того, он зорко следил за многочисленными просителями, надоедливо крутившимися вокруг отеля «Можестик». По его совету, Монташев купил мрачный дворец на набережной Сены с великолепными конюшнями во дворе. Столовая в билетаже была расширена и украшена колоннадой. Вторая столовая оборудована под кавказский духан с очагом для шашлыков. Устроен бассейн для плавания, Гимнастические и спортивные залы. Особое внимание обращено на спальню наверху. Их было три. Личная, холостая, в английском вкусе. Затем помпадурная, с подлинной кроватью Марии Антуанеты, для красивых связей. И зеркальная, с фонтаном, для легких массовых развлечений. Нижний этаж отведен под контору и жилище Челяди. На новоселье было разослано 300 билетов. В редакции газет кое-кому из русских и подавляющее большинство с женщинам по списку Сипина. Новоселье это произошло как раз накануне того дня, когда Левант и Налымов приехали к Монташеву. В доме еще не все было в порядке. «Не везет. Несчастье, боюсь, не примут», — шептал Левант стоя в вестибюле и глядя наверх мраморной лестницы, откуда на заду по перилам съезжала с папироской очень хорошенькая, но помятая девушка в пышной юбочке с голой спиной и худыми руками. Спустившись, она с гримаской выпустила дым в лицо по сторонившемуся Леванту и на треснутом голоском потребовала у портье шубу и такси. Наверху лестницы к Налымову подошел месье Сиппин. Лицо его сострадальчески выпученными глазами было, как у призрака, смокинг в пуху. «Месье, вы опоздали ровно на 24 часа», — сказал он, покачнувшись. Когда Налымов назвал себя и объяснил, что по неотложному нефтяному делу, Сиппин надул дряблые щеки. «Боюсь, что ли он не в состоянии сегодня заниматься делами», правда он только что из бассейна после гимнастики но он несколько угнетён, хотя может быть ваш визит развлечет его идемте